«Члескатная крыша была, покрашена темно-зеленой краской, как памятник архитектуры», — подумал майор и сказал. «А кирпич-то дефицитный. Частнику такой не продают». «А что директору мебельного магазина дефицит? Что ему фондовые материалы?» «Знаете, Семен Иванович», — вдруг с горечью сказал Никитин: — «у нас в доме газ проводили». Кусок оцинкованного железа потребовался для вентиляционной трубы. Я все хазмаги объездил. Нигде нет. И не ищите, продавцы говорят, фондовый материал. Этот голубчик себе всю крышу оцинкованной жестью покрыл. Так ведь и посадили, усмехнулся Бугаев. Посадили. Да только за другие делишки. И даже дом не смогли конфисковать. Он его на записал. «С этим все ясно. Он хоть из тюрьмы вышел, а воров, наверное, пуще честного человека боится. А еще кто из заключения вышел? Молодой парень Герман Алексеев за драку сидел. С ножичком. Так точно. Этого надо проверить. Молодежь в колонии такого поднабраться может. Да. Вот меня и мучает вопрос. Что хуже?» Посадить парня за драку, за хулиганство и через год-полтора получить вполне оформившегося бандита или простить на первый раз? А он философ, этот участковый, с некоторым разочарованием подумал Бугаев. Интересно, как он в работе? Дело делает или только философствует? И спросил свихицы, «А вы, лейтенант, как же с оцинкованным железом вывернулись?» А понял и рассмеялся. Товарищи выручили. Шепнули, где дом на слом идет. Так я оттуда старую водосточную трубу привез. Они вышли на небольшую площадь. Среди цветника стоял бюст Ленина. Пожилая женщина выкладывала из цветов дату. 5 августа 1982 года. «Первый живой человек», — сказал Бугаев и посмотрел на часы. От центра поселка до шоссе двадцать одна минута. А где ваша контора? Посидим, картину битвы нарисуем. А там, может, ты кофейком меня угостишь? Могу и кофейком, — улыбнулся участковый. А зябли, наверное. Да нет, не замерз. Я вот шел и думал. Какое хорошее время раннее утро. Воздух какой. А еще не успели. Лейтенант промолчал, только подумал — Вам бы, товарищ майор, каждое утро в пять или в шесть вставать, да в город на работу ездить, как многие поселковые. В маленьком в кабинетике участкового было тепло и уютно. Чистый, до блеска натертый пол, хорошие стулья, идеальный порядок на крошечном письменном столе, на стене цветная фотография в рамке, поле спелой пшеницы, а за полем маленькая деревушка полукружие радуги. Даже сейф в этом кабинете не выглядел как символ бюрократической власти. Он был покрашен светло-серой краской, а на нем стоял в красивой вазочке букет засушенного спелого овса. «В этом кабинете, наверное, люди чувствуют себя спокойнее и держатся откровеннее», — думал Бугаев, глядя, как лейтенант заваривает кофе в кофеварке. «Когда Никен поставил чашки...» Кофе журнальный столик. Семен спросил. «Это вы сами все так разделали?» ну, «С помощью дружинников». «Нет, Анникин, здесь не дружинники. Здесь наверняка дружинницы постарались». «И дружинницы тоже», — подтвердил участковый. В нашем поселке парней-то неоткуда взять. Знаете, Семен Иванович, — неожиданно повернул он разговор, — что меня сейчас больше всего волнует? Двойная мораль. Сюда бы моего шефа, — подумал Бугаев и улыбнулся. Они бы на эту тему поговорили. корнилов не раз затрагивал этот вопрос на совещаниях. «Вы не смеетесь, Семен Иванович, — сказал Анихин. Возьмите тех же Новиковых». «Из кирпичного дома! Я вам показывал!» Бугаев кивнул, отхлебнув кофе. «У них то и детей! Представьте, кем они вырастут!»